Глава седьмая. Районы, кварталы. Что вам сказать за миф-крест? Это город. Он человек и пароход. То есть одновременно и город, и остров. Город на острове. Город-остров. Тут нет полей, лесов и рек. Только здания, фонтаны, парки разные, волшебство всякое, да местное население. Такие дела. Столица магов. Сердце гильдии. Это вот это все, почему я сейчас иду ногами, вертя головой. Шайн тоже идет и тоже вертит. Нам интересно. Мы впервые в цивилизации. А без сундука с книгами и посоха, оставленных в гоблинской камере хранения, еще и идем налегке. Но кое-что уже увидели. Что есть в миф-кресте? Волшебство. Много волшебства. Бытового и декоративного. Фонтаны журчат, фонарики светят. Письма сами туда-сюда летают. Магические животные тоже летают, ходят, бегают и ползают. В общем, эта вся живность и магичность сильно сбивает с толку, отвлекая внимание, но местные, все как один, мастерски игнорируют эти чудеса. Местные. Население, то бишь. Вот тут, конечно, все очень удивительно, но если вы думаете, что волшебники бегают по миф-кресту стадами, то думаете вы неправильно. Их тут почти нет по сравнению с другими разумными. Эти самые другие, как легко можно понять, и населяют город, являясь в своем абсолютном большинстве не просто какими-нибудь человеками, а разными расами, чья разумность зависит от волшебства. Человеков тут еще меньше, чем магов, и я, собратьев колдунов, полностью в этом деле понимаю, Куда проще верить в лояльность населения, если оно от тебя зависит целиком и полностью. Гоблины, гномы, не путать с дворфами, гномы совсем чахоточные и мелкие. Зооморфы, кремлины и феи шатаются туда-сюда по своим делам с самым деловым видом. Некоторые здороваются с юным волшебником, его зовут Джо, если что. Некоторые хотят погладить кота, тот против но в основном никакого ажиотажа молодой и красивый я не вызываю. Город велик, здания тут разного формата, но в основном все каменные, от трех до восьми этажей. Восемь — это, как понимаете, для низкорослых раз. а на наш глаз будет просто четыре без чердака. Я двигаюсь по улицам этого довольно жизнерадостного цирка в места, где есть побольше лавок, А может быть, растет и целый базар. Как говорится, хочешь узнать жизнь — приценись. Заодно и веду подсчет голов в различной расовой национальности, пытаясь выяснить, кто тут доминирующая раса. По всему выходит, что морфы. Эти ребята и девчата гуманоидного типа богато оснащены частями какого-нибудь зверя, типа волка, кролика или мартышки, а ростом лишь чуть поменьше стандартного человека. И то, эта величина плавающая. Довольно привычные для меня гуманоиды, плотно с ними контактировал в одной жизни. Вот, например, коза-девочка, мне по плечо, вполне прилично одетая, с вырезом на заду под хвостик, сидит себе за столиком в кафе и кушает пирожные. Очень приличная девочка, причем ее наряд по временным рамкам может котироваться и XVIII, и XIX веком, А вот собака-человек породы Сен-Бернар. повыше то ладно, еще и шире меня в три раза. Прет куда-то в рабочем комбинезоне с заплатами, неся раздвижную лестницу под мышкой. На дальнем конце лестницы зайцами едут две треплющиеся феи, но мужику вроде бы все равно. В общем, жизнь богатая разнообразием форм, но совершенно не отличающаяся разнообразием по сути. Последнее меня утешает». А вообще город красив, очень, необыкновенно уютен и чист, с небольшими, но очень частыми проявлениями магии. Например, на каждом подоконнике, мною увиденном стояли горшки с растениями, с внешней стороны. Цветы, а то и небольшие деревца, буквально повсюду, и этому есть объяснение. За всей этой фантасмагорией ухаживает действующая магия. Ножнички, лопаточки, леечки, метелочки — Волшебством пропитано буквально все. Настоящая искусственная биосфера для поддержки разумности местных жителей. Кажется, здесь принципиально невозможны какие-либо революции. Без влияния волшебников местные попросту не смогут остаться разумными. «Во всем ты ищешь логическое объяснение», — ворчит Шайн. «А поступаешь при этом как идиот. Кто бы говорил?» Ты несколько часов назад пытался меня угробить, причем являясь моим фамильяром. То есть, либо ты бы сдох сразу со мной, раз мы делим одну душу на двоих, либо остался бы в теле кота, в котором смог бы жить и соображать только рядом с другими волшебниками. Как ты думаешь, Шайн, многим ли нужен такой кот, как ты? Он некоторое время шел за мной молча, а затем все же нехотя буркнул. Не удержался я. Уж больно шанс хороший был». «Какой шанс, Шайн?» — хмыкнул я. «Почему ты думал, что эта магия должна взорваться и меня убить?» «Иди в пень!» — окончательно смутился и разозлился кот. «Быть твоим фамильяром — это еще хуже того, что было раньше. Я чешусь, вынужден умываться, пить, жрать, срать, не тогда, когда я этого хочу, а регулярно. А еще меня тянет к кошкам, к простым животным». Мне их приходится топтать, приходится драться с другими котами. Доволен? У меня депрессия, Джо. — Ага. И ты назначил меня виновником в своих бед, — хмыкнул я. — Просто потому, что сам не разбираешься, что тебе нужно от жизни. — Ты это так видишь. — Ну да. Ты же провел пять лет в школе магии, придурок пушистый. И хоть бы одну книгу открыл. Смирись уже, ты просто кот который потерял приставку к видовому обозначению, и больше ничего. Шайн совсем не дурак, уверяю вас. Но он животное, со всеми вытекающими последствиями. Точно такими же, как окружающие меня педистрианцы волшебного города, идущие по своим делам. Они не люди, их разум нечеловеческий, но достаточно близок к нашему, чтобы существование было возможно. А вот Шайн сосуществовать просто так не может. Он просто кот с манией величия. Паразит человеческой цивилизации, можно сказать. Только чересчур умный, чтобы его это устраивало. Кот не может написать стихи, нарисовать картину, создать статую, слух рассуждал я, огибая скрюченную бабушку-мышку, тащищую куда-то мешок капусты. Но подумай, обязательно ли тебе быть котом? Может, мы попробуем изменить тебе парадигму бытия, а ты, изменившись, перестанешь быть занудным и бесполезным куском шерсти, а станешь, ну, кем-то лучшим, кем угодно. Вот, например, смотри. В булочной, где на крошечном свободном пятачке хозяин устроил три столика со стульями, на одном из них сидел весьма представительно выглядящий кот-человек, аккуратно расправляющийся с поздним завтраком в виде хлебобулочных изделий. Его внешний вид отличался от имиджа какого-нибудь клерка XIX века лишь наличием длинного хвоста, морды и усов. Шайн воспылал и ринулся общаться. — С последним у нас сначала не получилось. Совершенно. Потому что Кота — человек, хоть и с интеллигентным видом, но наотрез отказывался поверить, что этот фамильяр разговаривает и может мыслить. — Не нужно таких шуток, господин волшебник! Однако кое-как, но мы сумели его убедить, что мой взъерошенный от нетерпения кот вполне настоящий. Короткая беседа таки состоялась, мой пушистый друг оказался снабжен необходимыми сведениями. — 80 Восемьдесят лет жизни! — бурчал Шайн, вновь топая за мной, куром насмех. Но это лишь у потомков. Хе! Видишь? Фамильяры действительно могут принять человекоподобный образ, — довольно кивал я. У могучих магов, правда, а затем даже размножаться. Так что у тебя есть надежда. И у меня тоже есть. Ладно, потом договорим, пора приниматься за дело. Как вы думаете, чего волшебнику Джо не хватает прямо сейчас, срочно и немедленно? Пищи насущной, ночлега, кирпича с веревкой, чтобы утопить кота, Отнюдь. Мне нужна была одежда. Твой прикид это основополагающая, базоинформирующая штука, без которой невозможно нормально общаться с любыми разумными. У нас тут не 21 век, в котором миллиардер может разгуливать в рваных джинсах, да и его миллиарды бы тут не котировались достаточно. Статус, имидж — все это обязано быть подчеркнуто и донесено до возможных собеседников и партнеров в обязательном порядке. Будь я адекватно одет, кото человек не стал бы морщиться, общаясь с Шайном, но, увы, на мне была роба и шляпа, довольно бедненькие на вид. И пусть эта роба и эта шляпа обеспечивают защиту не хуже рыцарского доспеха, они любому вменяемому существу говорят о том, что перед ним очень бедный и совершенно непривлекательный для ведения дел или разговора волшебник, начинающий. Через пару часов я выходил из лавки портного, бывшего человеком-лисом с тремя феями на подхвате, одетый куда более представительно, чем в робу выпускника школы магов. Белоснежная рубашка тонкого полотна, жилетка из темной плотной ткани, черные простые, но все-таки брюки — а также совершенно безыскусный ремень в них, тем не менее, хорошего качества. Нашедшийся неподалеку сапожник хотел содрать с меня больше монет за неплохие городские ботинки, но быстро понял, что имеет дело не с фраером, поэтому сбавил цену до нормальной. Ниже опускаться он не захотел ни в какую. В итоге приведение себя в человеческий вид стало мне в два с половиной золотых. «Приличные деньги». Но так мало вышло из-за того, что все, что я купил, было не заколдовано, иначе бы ценник взлетел в восемь раз. Что-то дороговато, с сомнением заметил я Шайну, когда с приведением себя в божеский вид было покончено. Ты сам сказал, что в миф в крести мало волшебников, фыркнул кот. Хотя, знаешь, не удивлюсь, если узнаю, что эти хваленные мастера, особенно алхимики, «Быстро становится похоже на магов башен, только не тупеют, а застревают в своих колбочках и котлах, разучиваясь накладывать заклинания». «Устами котенка глаголит истина», — кивнул я. «Профессиональная деформация, без нее никуда. Я неоднократно варил зелья на уроках, затесавшись в группу мастеров, и могу сказать, что процесс этот долгий и вдумчивый, требующий очень бережного и кропотливого дозирования магии, как, впрочем, и создания качественных заколдованных вещей. Вот я, к примеру, без особых проблем, наложу сегодня парочку-тройку полезных заклинаний на свои шмотки, но они будут простенькими и крубыми. А держаться и работать будут за счет того, что вещи будут находиться на излучающем магии мне». Создание же полноценного волшебного предмета требует куда более вдумчивый и тонкий подход, ну, как и в случае башни, да. Выйдя на окраину города, чуть ли не под самую стену, из-за которой слышался шум прибоя, я начал искать в этом бедненьком районе временное жилище. С этим проблем не возникло. За один серебряк в сутки я снял мансарду у многодетной оленихи, к которой меня направил одноглазый волк довольно прохидейского вида, в обмен на кружку пива. Сама женщина-олень, владелица здания, не промышляла сдачи в аренду этой небольшой комнатки, но, узнав во мне волшебника, даже попыталась заселить бесплатно. — Вы только поколдуйте что-нибудь вечером, господин Мак, — попросила эта худощавая дама по имени Смирель. «Чуть — Чуть-чуть хотя бы, детям будет полезно. — Никаких проблем, — улыбался я. — Как приду, так и поколдую. «Да и сейчас нужно немножко...» «Ой, дайте мне немного времени, я соберу детей под комнатой», — тут же всполошилась она. «Да, а вот это мне уже не нравится, хотя, чувствую, я еще долго буду познавать этот удивительный, волшебный и добрый мир, в котором то и дело из теней и закоулков выглядывает какая-то пронзительно понятная старому доброму Джо циничная жопа. К примеру, ответ на вопрос...» Чем может зарабатывать себе на жизнь население целого острова, когда тут ни полей, ни шахт, ни орбитального лифта к астероидам, ни компьютеров с интернетом, чтобы все эти лиса, волка, обезьяна, ворона, свиньи, люди могли зашибать деньгу на удаленке? Все ответы были там, за пределами мансарды, ну, еще, может быть, в голове у весьма мне благодарной оленихи Смирели но я, посчитав, что она никуда не денется, вышел обратно в люди. Двенадцать золотых мне настойчиво рекомендовали озаботиться увеличением их количества. Немедленно. Зачаровав свою одежду и оставив во временном жилье кота сторожить робу, спать на ней, я вышел в этот огромный и прекрасный город, намереваясь как следует покопаться в его подбрюшье. Старина Джо... Тот еще пронырливый тип, ведающий все возможные пути мошенничества, подлога, воровства и контрабанды, выходил в свет, имея твердую цель найти для себя легальный способ обогащения. Старые ухватки в этом мире и жизни точно не сработают, учитывая, что узнать, где я живу, способны очень многие, а рисковать, чтобы подломить банк в мире, где существуют бесчисленные заклятия самого разного назначения... «Ну, идиотизм же! Вот именно!» Как оказалось, жители Мифкреста, даже те, чья мораль гнулась под малейшим ветерком, придерживались того же мнения. Город был не просто образцово-законопослушным, он был стерилен. Рухнув на кровать, я застонал, вспомнив, что обещал еще поколдовать вечерком. Ноги и руки отваливались, голова вспомнила, что сегодня с утра перенапряглась, а теперь гасила лампочки одну за другой, намекая, что этот поезд никуда не поедет. Поедет. Но я еще полежу и пострадаю. Слух, чтобы не заснуть. А что ты хотел? Разместившийся у меня на животе Шайн был недоволен потерей лежанки. Сам же распинался, что магическим созданием необходимо жить рядом с волшебниками. Вон, как олениха тебя сегодня просила. Почему? Потому что все в этом городе работают на гильдию магов и что еще хуже для тебя работают головой, а не лапами. Я издал предсмертный стон. Инспекторы, бухгалтеры, писцы, архивисты, банкиры, не говоря уже об обслуживающем персонале, целиком и полностью завязанные как на волшебстве магов, так и на поставках еды с помощью магии. Это не город. Весь Мифкрест — сплошная гильдия магов. Здесь невозможно делать бабки, невозможно строить бизнес, тут даже некому доверять. Видимо, из пучины отчаяния, усталости и апатии у меня внезапно выстрелила идея. «Зато...» — подскочил я на кровати. «Зато здесь витрина всей гильдии». Здесь можно оценить все, что волшебники по всему Орзенвальду предлагают своим клиентам. Увидеть их товары, зачарования, зелья, книги, магических прислужников и големов. — Ты выкрутишься! — поощрительно похлопал меня лапкой по колену Шайн. — Ты что-нибудь придумаешь. Всегда выкручиваешься, скотина! — Что-то ты там мякнул, прищурился я. Кажется, огласил мечту стать первым в мире котом-веганом. Мы это устроим. Пошел в жопу. Колдуй, ложись спать. На следующий день я отправился в центр города, уже имея вполне конкретный ответ на вопрос о том, куда нужно смотреть попаданцу, желающему честно и много заработать. Ушел, правда, недалеко». Только покинул гостеприимный дом мамы ленихи, как меня тут же окружили четыре сурово выглядящих гоблина с чем-то напоминающим палки-шокеры. Они совсем недружелюбно скались, захотели, чтобы я прошел к ним, причем не куда-нибудь в застенки, а в кабинет Гомкварта Сорквурста, моего непосредственного куратора. Прибыв на место, я обнаружил, что, кроме нервного гоблина, Меня тут ожидает и еще не менее нервный волшебник в дорогой робе, от заклинаний, на которой у меня аж заболели глаза. Лишний элемент гоблинского кабинета был умеренно стар, умеренно крючконос, умеренно бородат и неумеренно криклив. Тер — Тервинтер Джо! — заорал он, как только увидел мои чудесные глаза и все остальное. — Вы обвиняетесь в воровстве у гильдии магов, в особо крупных размерах! «Нет, не обвиняюсь». Тут же отперся я, ставя обоих обитателей кабинета в состоянии сильнейшего когнитивного диссонанса. «Как не обвиняйтесь?» — вопрос был задан гомквартом. быстрее пришедшим в себя. «Обвинение-то у вас неофициальное?» — неодобрительно потыкал я пальцем в сторону опешившего старпера. «Не арестованы я. Гоблина вы отослали, а теперь орете». А то ведь я и клятву магическую дать могу, что нигде ничего ни разу не крал. Ранее оравший, поперхнулся и засипел. Увидев его затруднительное состояние, приближающееся к инфаркту, гоблин, поправив очки, доверительно мне сказал. — Речь идет о Сколдексе, господин Джо. — А он при чем? — натурально удивился я. — Во-первых, это не вещь, а магия. Во-вторых, мне его передал творец и хозяин Сколдекса, призрак архимага Вермиллиона. По собственной воле и инициативе, прошу заметить. Ну а если этот призрак является собственностью гильдии магов, то прошу предоставить мне доказательства. Старец в богатой робе подумал и начал менять колер кожи на бледный, причем быстро так, прямо как молодой. Но что характерно, при этом еще и мудрился просипеть, «А книги?» «Какие книги?» — еще раз удивился я. «Те, которые вы принесли из гильдии, вживался в новую роль Сорквурст. Вы же оттуда их принесли». «А как он о них узнал?» — удивился я, потыкивая пальцем в продолжающего бледнеть старца. «Я сказал, — честно признался мой куратор. «Ладно», — соглашался добрый я. «А как вы, уважаемый Сорквурст? Узнали о содержимом этих книг. Тут уже начал бледнеть гоблин. Все-таки я сдал свой багаж в камеру хранения, к которой он, казалось бы, ни ухом, ни рылом. — Вы украли книги из гильдии! — наконец выдал зачетное рычание неизвестный мне тип. — Я? — непосредственно удивился я, надеясь, что старец выкинет еще какую-нибудь штуку со сменой краса. Украл? — а потом стою перед вами такой красивый и готовый разбрасываться клятвами... О! Получилось! Он начал синеть. Прекратите издеваться над почтенным сливуром, умоляюще взвыл мой зеленый, с продрисью от волнения куратор, хватая себя за уши. — Что «У... у вас за книги, Трвинтер? Мои книги, — пожал я плечами. — Я их написал для школы магии. За это ректор и разрешил мне изъять по одной копии в личное владение. Это было официальное поручение от руководства школы, за которое я даже получал оплаты. Почтенный Солимвур грустно каркнул нечто невнятное, прожег меня полным ненависти взглядом, а затем буквально испарился на месте, так и не закончив свою последнюю покраску. «Нифига себе, тут маги жаруют!» — подумал я. Телепортация в обычном мире без жестов и слов. Фу! Обрушился пожилой зеленокожий разумный на свой стул, тут же вцепляясь себе указательным пальцем под галстук и начиная воевать с аксессуаром. Господин, да давайте уже по именам друг с другом, а? кисло отозвался я. Ну, если это прилично. Давайте, Гос... Джо, изъяв из внутреннего кармана крошечную фляжку. Гоблин присосался к ней, как к родной. Опустошив тару, он звучно крякнул и ожил, помахав длинными ушами, а затем, расслабленно откинувшись на спинку стула, пояснил. — Это был Вердон Салимвур, заместитель представителя и следователь при Совете Гильдии. И что же такому важному господину могло понадобиться от нищего мага башни с края мира, не подскажете? — закинул крючок я. «На этот вопрос у меня ответа нет», — тут же рисковато ответил Гоблин, но, отведя взгляд в сторону, пробубнил. «Однако, если предположить, то, скорее всего, дружба этого мага с архимагом Вермиллионом. Он, если вы, Джо, не в курсе, никому не раскрывает секрета становления призраком. Никому». «И ни с кем не дружит, да?» Угадал я сходу, тут же пробурчав себе под нос. ну но тогда все понятно. Кто последний во всем мире будет интересоваться вопросами продления своей жизни? Ну, конечно же, очень молодой, но уже проживший несколько жизней тип. Ах, Верм, продуманный ты негодяй! Теперь понятно, почему ты сычуешь, и никто тебе эти гребаные летописи не несет. «Уважаемый Соркворст, — выдал я свою лучшую улыбку, — всей душой и разумом понимая, что такая встреча была совершенно не в ваших планах, уверяю вас, что мое хорошее отношение к вам не изменилось ни на каплю. — Рад это слышать! — чутежил гоблин, виновато приопуская уши. — Сам не ожидал подобного. Утро так хорошо начиналось!» — А тут такой афронт, будем уж честны, — покивал я. — Ну, что ж тут сказать, бывает. А вы можете ответить молодому магу на пару элементарных вопросов, связанных с городом, ну, раз я все равно здесь?